Глава четвертая. Понедельник, шесть часов утра, шесть часов вечера. Впервые за четыре месяца я забыл завести перед сном будильник, и когда проснулся, было уже довольно поздно. Я весь окоченел, все тело у меня ныло от лежания на твердом и неровном деревянном полу, и я едва мог разогнуться. Все еще было темно, как в полночь. Прошло уже две или три недели с тех пор, как узкая световая полоска последний раз показалась над горизонтом, И все, что нам осталось от дневного света, свелось к сумеркам, которые ослабляли тьму на плато часа два-три в день в районе полудня. Я быстро взглянул на светящийся циферблат своих часов и увидел, что уже девять-тридцать. Я вытащил из-под парки фонарик, локализовал нашу керосиновую лампу и зажег ее. Свет был тусклый. Он едва достигал углов помещения, но в нем отчетливо вырисовывались неподвижные, как мумии, фигуры, съежившиеся на койках или распростертые на полу, Их дыхание клубилось паром перед лицами, выше, остывало и оседало инем на стенах. Потолок почти до слуховых окон был покрыт мерцающей пленкой льда. Это был результат действия тяжелого холодного воздуха, который проникал в оставленную мной на ночь щель люка. Снаружи температура упала до минус 54 градусов. Кое-кто уже не спал. Я подозревал, что мало кому удалось выспаться в эту ночь. Об этом позаботился леденящий холод. Но никто не проявлял желания расстаться с койкой. Какая разница, где находиться, если повсюду мороз? Они явно выжидали, пока помещение немного согреется. Я с большим трудом разжег плиту, хотя жидкое топливо поступало из резервуара, находившегося наверху. За ночь оно загустело от холода. Но когда мне все-таки удалось разжечь плиту, пламя просто вспыхнуло и загудело. Я полностью отвернул оба крана, Поставил на плиту ведро с водой, которое уже успело превратиться почти в твердую глыбу льда, натянул защитную маску и, надев очки, выбрался наружу, взглянуть, какова погода. Ветер почти утих. Я уже догадывался об этом, прислушиваясь к слабому дребезжанию чаш анимометра. И снежные вихри, которые временами взметались ввысь на несколько сот футов, превратились теперь в легкие облачка снежной пыли, перемещавшиеся в тусклом луче моего фонаря, ленивые призрачные фантомы мороза. Ветер, каким бы тихим он ни был, по-прежнему дул в восточном направлении. Мороз был сильный, но не такой нестерпимый, как ночью. Если говорить о действии арктического холода на человека, то температура отнюдь не решающий и уж во всяком случае не единственный фактор. Не меньшую роль играет и ветер. Каждая дополнительная миля скорости ветра в час равносильно падению температуры на 1 градус. Но еще большую роль играет влажность. Если относительная влажность высока, то даже несколько градусов ниже нуля могут стать невыносимыми. А сейчас ветер приутих, и воздух был сух. Может быть, это хорошее предзнаменование? Увы. После этого утра я уже больше никогда не верил в предзнаменование. Когда я вернулся в помещение, Джек Строу был уже на ногах и возился с приготовлением кофе. Увидев меня, он улыбнулся. Лицо его выглядело таким свежим и бодрым, словно он проспал девять часов на пуховой перине. Правда, Джек Строу никогда и ни при каких обстоятельствах не выказывал ни усталости, ни огорчения. Его способность приносить бессонницу и изнурительный труд была просто феноменальной. Он единственный, кто был на ногах. Но далеко не единственный, кто уже бодрствовал. Из тех, кто спал на койках, еще не проснулся только сенатор Брустер. Глаза остальных были широко открыты, и некоторые даже опирались на локоть. Все они дрожали от холода, лица у всех посинели, побледнели и осунулись. Одни следили за Джек Строу, предвкушая горячий кофе, ароматный запах которого уже начал наполнять помещение. Другие, словно завороженные, наблюдали, как лед на потолке постепенно начал таять и капал тут и там на пол под действием повышающейся температуры, образуя крошечные сталагмиты буквально на глазах. На полу температура ночью была, должно быть, градусов на сорок ниже, чем под потолком. «С добрым утром, доктор Мейсон! Мария Легард пыталась улыбнуться, и в этой попытке было что-то торжественное. Да и выглядела она лет на десять старше, чем несколько часов назад. Хотя она была одной из немногих счастливец, кому достался спальный мешок, эти несколько часов, должно быть, были мучительными для нее. они что так не изнуряет человеческую плоть, как неуемная дрожь всю ночь напролет. Это своеобразный заколдованный круг. Чем больше дрожишь, тем больше устаешь. А чем больше устаешь, тем меньше способен сопротивляться холоду, и, следовательно, тем сильнее трясет. Сейчас у Мари Легард было лицо старухи. С добрым утром, — ответил я с улыбкой. — Как вы провели первую ночь на новом месте? — Первую ночь. Даже несмотря на спальный мешок, я угадал ее движение, когда она обхватила себя руками и втянула голову в плечи. Молю Бога, чтобы она была и последней. Холодное у вас заведение, доктор Мейсон. Прошу меня извинить. В следующий раз будем дежурить и топить плиту всю ночь. Я указал на копель, падающую с потолка на пол. Уже стало теплее. Сейчас вы горячего кофе, и вам сразу станет легче. «Никогда не поверю, что такое возможно, — энергично заявила она, но в глазах ее снова засверкали огоньки. Она повернулась к девушке из Германии, занимающей соседнюю койку. — А вы как себя чувствуете, дорогая? — Спасибо, мисс Легард, получше. Она была до смешного благодарна за то, что кто-то обратил на нее внимание. И ничего не болит. — Это только так кажется, — весело уверила ее мисс Легард. — У меня тоже ничего не болит. Это просто от того, что мы совершенно окоченели от холода. А вы? Как вы спали эту ночью, миссис Дэнсби Грег? Спали? Вы очень остроумно выразились. Миссис Дэнсби Грег кисло улыбнулась. Как вчера заметил доктор Мейсон, это вам не отель Риц. А кофе, между прочим, пахнет восхитительно. Флеминг, принесите мне чашечку кофе, будьте так добры. Я быстро подхватил одну из чашек, в которой Джек Строу уже наливал кофе и поднес ее девушке она здоровой рукой попыталась открыть молнию на спальном мешке ее смущение замешательства были очевидны но у меня не было другого выхода или я сейчас же положу конец этим глупым притязаниям, или лежите барышня, и не двигайтесь и выпейте вот это она нерешительно приняла от меня чашку кофе а я тем временем повернулся к миссис дэнсби грег а вы миссис дэнсби грег вы надеюсь не забыли что у елены перелом ключицы выражение ее лица ясно говорило о том что она все прекрасно помнит. Но она отнюдь не была глупа. Составители колонки сплетен, узная они об этом, затравили бы ее. В ее кругу следовать хотя бы и бездумно общепринятым обычаям и традициям считалось чем-то обязательным. Зато с улыбкой вы могли даже воткнуть нож между рёбер. светской улыбкой было все позволительно. «Ах, простите!» сказала она нежным голоском. Конечно, я совсем забыла. В ее глазах промелькнуло холодное и жестокое выражение, и я понял, что нажил себе врага. Это меня, правда, не беспокоило но меня раздражала вся эта мелочность. Ведь у нас были другие, гораздо более важные темы для обсуждения. Но через полминуты мы уже обо всем забыли. Я уверен даже, что забыли о самой миссис Дэнсби Грег. Пронзительный крик раздался как раз в тот момент, когда я подавал чашку кофе Мари Легард. Возможно, на самом деле он и не был по-настоящему пронзительным, но в нашем замкнутом тесном пространстве он прозвучал как-то особенно резко и жутко. Мари Легард вздрогнула, и горячий кофе из ее чашки обжег мне руку. Я почти не почувствовал боли. Этот крик вырвался из груди стюардессы Маргарет Росс, и сейчас она, наполовину освободившись из спального мешка, вытянула вперед одну руку, а другую прижала к губам, уставившись на неподвижно распростертую перед ней фигуру. Я оттолкнул ее и опустился на колени. В этом жестоком холоде трудно было сказать наверняка, но я был почти уверен, что молодой пилот умер еще несколько часов назад. Я долго смотрел на него, а когда поднялся, то почувствовал себя стариком, потерпевшим полный крах стариком. И мои руки были так же холодны, как и руки лежавшего передо мной мертвеца. Теперь уже никто не спал, все смотрели на меня. И в их глазах я видел суеверный ужас, какой внезапная смерть часто вызывает у тех, кто не привык к ее явлению. Первым нарушил молчание Джонни Заджеро. Он умер, да? Доктор Мейсон? Его низкий голос прозвучал как-то хрипло. Это травма головы. Он беспомощно умолк. Насколько я могу судить кровоизлияние в мозг, спокойно сказал я. Но я сказал неправду. Я не испытывал и тени сомнения относительно причины его смерти. Убийство. Парень был задушен, безжалостно и хладнокровно. Лежа без сознания, тяжело раненый и беспомощный в своем закрепленном ремнями спальном мешке, он был задушен с такой же легкостью, с какой можно задушить младенца. Мы похоронили его на плато менее чем в пятидесяти ярдах от того места, где его застигла смерть. Жуткая и мрачная была эта задача — вынести через отверстие люка его негнущееся, окоченевшее тело. Но мы справились с ней и опустили его на снег. Так он там и лежал, пока мы в свете наших фонариков не выпилили во льду неглубокую могилу. Вырыть ее было невозможно. Лопата отскакивали от замерзшей, звенящей поверхности, как от железа. Компактная масса снега и льда сопротивлялась острым зубцам наших специальных ледовых пил даже на глубине 18 дюймов. Но такая глубина была достаточной, и мы знали, что через несколько часов вечный снежный покров накроет могилу. И мы никогда не сможем ее найти. Преподобный Джозеф Смолвуд пробормотал над могилой что-то вроде заупокойной молитвы, но от холода у него так стучали зубы, и говорил он так тихо, невнятно и поспешно, что я ни слова не взобрал. С мрачной иронией я подумал, что за эту неприличную поспешность его вряд ли постигнет небесная кара, хотя это была самая формальная заупокойная служба, какую ему когда-либо доводилось справлять над могилой. В этом я был совершенно уверен. Вернувшись в дом, мы кое-как позавтракали в полном молчании. Даже неуклонно повышающаяся температура не могла рассеять мрачной меланхолии, которая почти физически ощутимо нависала над нами. Никто не проронил ни слова, почти никто не проглотил ни крошки. Маргарет Росс даже не притронулась к еде. А когда она опустила, наконец, свою чашку с кофе на стол, та была еще полна почти до краев. — Переигрываешь, голубушка, — подумал я злобно. — Слишком уж хорошо играешь роль убитый горем. Еще немного, и даже другие начнут удивляться, а ведь у них насчет тебя нет никаких подозрений, проклятой этой бестии. У меня тоже не было никаких подозрений. Я просто был уверен. Я ни минуты не сомневался в том, что именно она задушила молодого пилота. Что из того, что она деликатного сложения, особой силы тут не требовалось Накрепко привязанный к своей койке, он не смог бы шевельнуться даже в предсмертной судороге. При одной этой мысли у меня по телу поползли мурашки. Она убила его, так же, как разбила нашу рацию и подмешала в кофе пассажиров наркотик. Очевидно, она убила его из-за опасения, что он расскажет. Но о чем? Этого я никак не мог понять, так же, как не мог понять, почему она разбила радиопередатчик, разве что не хотела, чтобы весть об аварии достигла внешнего мира. Но как она только решилась уничтожить передатчик, Неужели она не знала, что без радиосвязи шансы на спасение очень невелики? Впрочем, а почему она должна была об этом знать? Она вполне могла подумать, что у нас есть мощные быстроходные тягачи, которые доставят их на побережье за какие-нибудь 2-3 дня. Если уж на то пошло, вполне возможно, она считала, что мы находимся гораздо ближе к побережью, чем на самом деле. А может, она и вправду чего доброго считала, что попала в Исландию? Теперь мои мысли вращались по замкнутому кругу, я понимал, что без какой-либо новой информации ни до чего не додумаюсь, а только еще больше запутаюсь в бесплодных предположениях. Я постарался отвлечься от этих мыслей и решил ни на минуту не спускать глаз со стюардессы, конечно, по возможности. Я снова незаметно взглянул на нее. Отсутствующим взглядом она смотрела на пламя в плите. Несомненно, обдумывает следующий ход, такой же искусный, как и предыдущий. Недаром ведь вчера она выспрашивала меня, выживет ли пилот. Ей нужно было знать наверняка, стоит ли идти на убийство, или можно дать ему умереть естественной смертью. Настойчивое желание провести ночь рядом со своей будущей жертвой было, конечно, не самым умным, что она могла придумать, но, с другой стороны, это само по себе не вызвало бы на ее счет никаких подозрений, даже если бы убийство было установлено как свершившийся факт. Но этого не случится. Я не собираюсь громогласно возвещать об этом. А что, если она догадывается, что я ее подозреваю? Одному Богу известно, как она поведет себя в этом случае. А я знаю лишь то, что она играет по наивысшим ставкам. Или она просто помешанная? Было начало двенадцатого. Джосс и Джек Строу уединились в углу, возясь над разбитым передатчиком. Остальные сгруппировались полукругом у плиты. Они как-то притихли, и вид у них был бледный и болезненный. Последнее объяснялось тем, что в наших заиндевевших слуховых окнах уже забрежил полуденный рассвет, а в этих серых сумерках даже румянец покажется болезненной бледностью. Притихли же они потому, что я только что объяснил им во всех деталях, каково их положение. И оно им очень не понравилось. Мне тоже. Давайте говорить прямо, доктор Мейсон. Карацини? Наклонился вперед. Лицо его было внимательно и серьезно. Конечно, он был встревожен, но не испуган. Карацини был явно не испугливых, и у меня мелькнула в голове мысль, что На такого можно опереться в случае необходимости. Вы говорите, что ваши товарищи отбыли три недели назад и вернутся тоже не ранее, чем через три недели. По вашим словам, вы пересидели на плату дольше, чем рассчитывали, и уже начали урезать свои пайки, чтобы дотянуть до их возвращения. Учитывая, что нас теперь тринадцать. У нас продовольствие не более, чем на пять дней. Стало быть, до их возвращения мы можем просидеть две недели без пищи. Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла невеселой. Я прав, доктор Мейсон. К сожалению, да. За сколько дней ваш тягач может добраться до берега? Нет никакой гарантии в том, что он вообще может туда добраться. Я же сказал вам, что это не тягач, а развалюха. Вы сами увидите. Но при благоприятных условиях, возможно, за неделю и доберется. Но любая непогода, и он застрянет на месте. «Все вы, врачи, одинаково», — вставил Заджеро. «Вечно внушаете надежды на лучшее. Почему бы нам не подождать, пока не вернутся на надежной машине те остальные? Великолепно», — заявил сенатор Брустер. «А каким образом вы собираетесь питаться все это время, господин Заджеро?» «Люди могут жить без пищи и больше, чем четырнадцать дней», — бодро заявил тот. «Подумайте только, как это благоприятно скажется на вашей фигуре». «Право, сенатор, вы меня удивляете. Нельзя смотреть на вещи так мрачно. Только не в этом случае отрезал я. Сенатор прав. Конечно, вы сможете прожить без пищи довольно долго, но только в нормальных условиях. Могли бы прожить даже и здесь, если бы имели подходящую одежду на день и подходящий ночлег на ночь. Но у нас нет ни того, ни другого. А кто из вас уже перестал дрожать с тех пор, как вы прибыли сюда?» Холод поглощает резервы и сжигает энергию с поразительной быстротой. Хотите, я перечислю всех исследователей Арктики и Антарктики, да и Гималаев тоже, которые погибли через 48 часов после того, как у них закончились запасы пищи. И не обманывайтесь относительно животворного тепла нашего домика. Сейчас температура на полу 0 градусов, и это самая высокая температура, на которую мы можем надеяться. — Вы говорили, что на вашем тягаче есть радио, — резко заметил Карацини. «Какова у него дальность передачи? Не могло бы оно связать нас с вашими товарищами или с вашей базой?» Я кивком показал в сторону Джосса, спроси у него. «Слышу», — сказал Джосс без всякого энтузиазма. «Вы думаете, я стал бы возиться с этой развалиной, если бы имел какую-либо другую возможность связаться с кем-нибудь? Тот передатчик всего на 8 ватт с батарейным приемником». Как говорится, всего-навсего переносная рация. Но дальность? Какова его дальность? Настойчиво добивался Карацини. Непредсказуем. Джос пожал плечами. Вы сами должны знать, как бывает с приемом и передачей. Иногда вы не можете поймать BBC на расстоянии 100 миль, а то вдруг поймаете позывные какого-нибудь такси, находящегося в два раза дальше. Все зависит от условий. А этот может взять миль 100 может быть, полтораста но в настоящих условиях вы с таким же успехом могли бы воспользоваться мегафоном. Тем не менее, я его сегодня, пожалуй, попробую. Не все ли равно, на что тратить время? После этого Джосс отвернулся, давая понять, что этот вопрос исчерпан. «Может быть, ваши друзья попадут в радиус его действия?» высказал предположение Карацини. «В конце концов, вы сами говорили, что они находятся от вас не дальше, чем в двухстах милях?» «Да». «Но я сказал, что они там и останутся, пока все не закончат». Они установили там всю аппаратуру и будут сидеть там до конца. У них слишком мало горючего, чтобы кататься взад и вперед. Но они могут пополнить свои запасы здесь, не правда ли? Об этом можете не беспокоиться. Я кивнул в сторону туннеля. У нас там 800 галлонов. Понятно. Карацини на минуту задумался, а потом продолжал. Пожалуйста, не принимайте это за назойливой с моей стороны, но я просто хочу выяснить все возможности. Полагаю, у вас есть или был график радиосвязи с вашими друзьями. Так разве они не беспокоятся, если не смогут наладить связь с вами? Хилкрест, ученый, который руководит группой, никогда ни о чем не беспокоится. И, к несчастью, их собственный передатчик, такая огромная махина, рассчитанная на дальность, не совсем в порядке. Несколько дней назад они говорили, что забарахлили щетки генератора, а запасные щетки находятся тут, у нас. Так что, если они нас не услышат, они подумают, что виной тому их собственный приемник. Да и к тому же они знают, что мы себя чувствуем здесь как дома. Так с чего же они будут беспокоиться? — Так что же нам в таком случае делать? — сварливо спросил Солли Ливин. — Помирать с голоду или топать пешком? — Прекрасно сказано, — загремел сенатор Брустер. — Можно сказать, самая суть и изложенная в самой сжатой форме. Предлагаю учредить маленькую комиссию для изучения всех возможностей. «Здесь вам не Вашингтон, сенатор», — кротко заметил я. «А кроме того, у нас уже есть комиссия. Господин Лондон, господин Нильсон и я. Вот как?» Видимо, это выражение было у сенатора любимым, и оно было приведено в полное соответствие с движением бровей. «Смею, однако, вам напомнить, что мы лично заинтересованы в этом деле», — Вряд ли я это забуду, — сухо ответил я. — Послушайте, сенатор, если бы вы попали в шторм и вас подобрал бы корабль, вы решились бы советовать капитану и его помощникам, что им нужно предпринять, чтобы не погибнуть? — Причем тут шторм? — сенатор Брустер презрительно раздул щеки. — И тут вам не корабль. — Помолчите лучше, — сказал Карацини. Сказал спокойно и жестко. И я вдруг понял, почему он достиг верхней ступеньки большого бизнеса, несмотря на все трудности и конкуренцию. Доктор Мейсон совершенно прав. Здесь хозяева — они. Так что им мы и должны доверить наши жизни. Как я понимаю, доктор Мейсон, вы уже приняли решение? Еще вчера. Джосс, точнее, господин Лондон, останется здесь до возвращения наших. У него будет пища на три недели. Мы же забираем все остальное продовольствие и завтра трогаемся в путь. А почему не сегодня? Потому что наш тягач пока не готов для зимнего перехода, да еще с десятью пассажирами. Он еще в том виде, в каком был, когда мы привезли его сюда с побережья. У нас есть к нему деревянные стенки и крыша, плюс раскладушки и портативная плита. Чтобы все это приладить, понадобится несколько часов. Сейчас же и приступим. В ближайшее время. «Сначала позаботимся о ваших вещах. Сейчас вернемся к самолету и доставим их сюда». «Слава богу, наконец-то!» — сказала миссис Дэнсби Грег, «А я уж и не думала, что когда-нибудь получу свое имущество». «Получите», — ответил я, — «но в сокращенном виде». «Что вы хотите этим сказать?» — подозрительно спросила она. «А то, что вы возьмете только те вещи, которые сможете надеть на себя, сохраняя при этом способность передвигаться», — сказал я. Можете еще прихватить небольшой портфельчик для ценностей, если таковые у вас есть. Все остальное придется бросить. Мы ведь отправляемся не в увеселительное путешествие. Да и места на тягаче все равно не хватит. — Да, но мои вещи стоят сотни фунтов, — возразила она, вспыхнув от гнева. — Да что там, сотни, тысячи! Одна блинсяга стоит 500 фунтов, не говоря уж... — А во сколько вы оцениваете свою жизнь? — спросила Заджера с усмешкой. Или вы предпочитаете, чтобы мы бросили вас и спасли вашу болинсягу? А еще лучше натяните ее на себя поверх всего остального. Пусть все видят, как модно одетая дама покидает Арктику. Очень смешно. Она смирила его ледяным взглядом. Ну, разумеется, леди, — согласился он. Очень смешно. Он повернулся ко мне. — Я могу быть вам чем-нибудь полезен, док? Нет — Нет-нет, Джонни Зеджеро. Ты никуда не пойдешь. Солли Ливин даже вскочил от волнения. — На этом льду стоит один раз поскользнуться и... — Спокойно, спокойно! Зеджера потрепал его по плечу. — Я буду очень осторожен, Солли. — Ну так что вы скажете, док? — Спасибо. — А вы с нами, господин Карацини? Я увидел, что он уже надевает парку. — С радостью. Не сидеть же здесь целый день. Но ваши раны на голове и руках еще не зажили. Вам будет чертовски больно, как только вы выйдете на этот холод. Все равно надо привыкать. Поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше. Показывайте дорогу.